Даша повернулась к перепуганному до полусмерти юнцу и спросила, «А еще там были деньги, 820 долларов и украшения мои золотые». «Денег не было, честное слово. Или мы не нашли?» «А золото вот! Золото берите, сейчас отдам!» Могила засунул руку в небольшую щель в стене и протянул Даше прозрачный целлофановый пакетик с золотыми побрякушками. «А где такой ящичек, деревянный, небольшой, светло-коричневый?» «Какой еще ящичек?» — покосился на нее могила. «Не брали мы никакого ящичка?» «Отвечай вежливо, блин, если дама спрашивает!» — прикрикнул на него Леонид. «Веди в себя в натуре культурно, блин!» Бультерьер подкрепил слова хозяина утробным рычанием. «Видимо, он тоже был большим поборником культуры!» Могила мелко дрожа униженно заныл. «Да, блин, честное слово, не брали мы никакого ящичка и денег никаких не брали. Я вам зуб даю!» «Да там до нас все было уже перерыто, честное слово!» «До «Да вас перерыто?» – недоверчиво переспросила Даша. «Ты чего выдумываешь? Ну-ка, рассказывай подробно, как вы пришли, как дверь вскрыли!» «Да мы ее не открывали!» – хныкал могила. «Там до нас кто-то поработал!» «Мы пришли к вам в квартиру в пять утра, думали, с дверью проводимся, смотрим, а она уже открыта». «В пять?» Недоверие в Дашином голосе еще прибавилось. «Ты не врешь?» «Да что мне врать-то?» — всхлипнул могила. «В пять! Честное слово, в пять!» Заладил. «Честное слово, честное слово!» — передразнила его Даша. «Какое у тебя может быть честное слово?» «Если ты у нищих пенсионеров последние копейки на похороны отложенные украл...» «Это у каких пенсионеров?» — поинтересовался молчавший до того Леонид. «А из сорок шестой квартиры?» — пояснила Даша. «Пока Николай Иванович в больнице лежал, а жена его навещать ездила, эти красавцы обчистили их квартиру. У стариков-то и взять нечего. Всего и было три тысячи на похороны отложенные. Так взяли, не погнушались». «Откуда же мы знали, на что у них там отложено?» Снова набычился могила. Бультерьер подошел к нему поближе и вопросительно посмотрел на хозяина. «Ну вот что, козел!» Леонид оскалился, став еще больше похожим на Бакса. «Где хочешь, деньги доставай, а старикам эти похоронные в натуре верни. А то сам знаешь, с тобой у нас разговор коротким будет». Он переглянулся с бультерьером и Бакс выразил полное согласие с такой позицией. «Положите деньги к ним в почтовый ящик», решительно добавила Даша. «Ну все, Дарья Дмитриевна, здесь нам больше делать нечего», сказал Леонид, прихватив тюк с шубой. «Думаю, что эти, хоть и недоумки, все же поняли, что с ними будет, если они к нашему подъезду хотя бы на сто метров еще раз приблизятся». Трое недоумков энергично закивали головами. «Бакс!» «Ты пока тут посиди, за ними присмотри», — ласково сказал Леонид Бультерьеру, выходя из гаража. Несчастный Лелик томился в машине. Лицо его было нежно-зеленоватого цвета. «Ну как, перетерпел?» — весело спросил Леонид. «Смотри, если чехлы мне запачкал, вылизывать заставлю». «Куда его теперь?» — брезгливо спросила Даша. Ей не хотелось ехать обратно с Леликом. Он вызывал у нее физическое отвращение. «Да никуда! Мы его здесь оставим! Тем придуркам найдется, что ему сказать. Ведь это он их заложил!» «Ну давай, выматывайся!» — гаркнул он Лелику. Тот боязливо взвыл, но вышел и направился к гаражу на трясущихся ногах. Леонид свистнул, и бультерьер выскочил из гаража и огромными прыжками понесся к машине. Лёлика он равнодушно обогнул, как постороннее препятствие. Влетев в Тойоту, как баскетбольный мяч в сетку, Бакс удобно расположился на заднем сиденье. — Ну какой же ты молодец у нас, Баксик! — умильно проговорила Даша. — Какой ты умница! Больтерьер тихонько рыкнул, но в этом рыке не было злобы. Не дожидаясь Леонида с Баксом, Даша в припрыжку поднялась по лестнице. Тюк с шубой был ужасно неудобный, но она не обращала на это внимания. Ключ едва влез в замок, потому что руки у Даши дрожали. Отчаявшись открыть дверь самостоятельно, она позвонила. Черт, вечно его дома нет. Она злобно пнула дверь ногой.